Что это за казнь, мы ответили, что преступника раздевают догола, голову зажимают колодкой, а по туловищу секут розгами до смерти. Узнав, что его ожидает, Нерун решил избежать готовленного ему позора. Он велел вырыть для себя могилу, причем сам при этом присутствовал. То и дело повторяем, какой великий артист погибает.